киберы разработали проект, включающий расчистку порогов в полукилометре ниже дамбы, и теперь накапливали энергию. Джафар поручил им заниматься мелким ремонтом, починить компьютеры, бытовую технику, а сам клал дамбу. Короб получила в помощь одного кибера и закончила, наконец, глобальную уборку помещений базы. На четвертый день Джафар приказал киберам пополнить запас мешков. А на пятой с удивлением наблюдал, как они краят и сваривают из толстого пластика водолазные костюмы. Расчистка порога шла быстро. Киберы, разбившись на пары, бодрой трусой бежали в реку. Нагружали камнями носилки и также бодро несли их на берег. Река уж порогов обмелела, ускорилась, несла под дно ил песок. Кончив заниматься порогами, киберы схватили лопаты, рулон пластика, и убежали куда-то вверх по течению. Джафар пошел за ними. Киберы строили дамбу между двух холмов. Это был недосмотр Джафара. Поднимись, вода еще на метр, и река проложила бы новое русло в обход дамбы. «Ай-яй-яй», — сказал себе Джафар, «чуть-чуть не случился нежданчик. Чуть-чуть не считается». Говорила мне бабушка, «Думать надо. Головой» вы молодцы. С такими ребятами мы весь мир перевернём.